глава 21 обмен любезностями если бы я был бы начальником всей скорой помощи то ни за что не стал бы работать по выходным поморщился сын вольготно совсем по-взрослому развалившийся на переднем сиденье начальник всей скорой помощи зовется главным врачом машинально поправила елена и — Кажется, я уже объясняла тебе, что руководить. Это делать не что хочется, а что надо. — Мам, не занудствуй. Ты же прекрасно поняла, что я хотел сказать. И какой тогда смысл становиться начальником? — У каждого свои резоны. На светофоре загорелся зеленый свет, и в ту же секунду сзади нетерпеливо засигналили. — Вырастешь? И решишь для себя надо оно тебе или нет елена не отказала себе в удовольствии не спеша тронуться с места. времени у нее было много, а проблемы нетерпеливого водителя наглухо тонированной шестерки ее нисколько не волновали. своих было достаточно. соблазнительная в своем бесстыдстве мысль пришла вчера вечером когда по одному из телевизионных каналов показывали старую и очень наивную комедию «Ты мне, я тебе». Мысль была вот какая. Попросить Михаила Юрьевича помочь Данилову. Чем-чем, о -чем, связями и влиянием необходимыми для благоприятного исхода дела главный врач обладал. Вопрос в другом. Насколько уместна такая просьба и захочет ли он ее выполнить? Не будет ли это выглядеть чем-то вроде вымогательства и шантажа? Впрочем, какое тут вымогательство? Куда податься несчастной женщине с такими вот семейно-медицинскими проблемами? Кому ей обращаться за помощью? И почему нельзя обратиться к своему начальнику, с которым у них, кажется, наладилось взаимопонимание? Ах, Вовка, Вовка, хрен моржовый, умеешь ты, кичась своей независимостью, задать всем проблем? Ну, а что плохого, в принципе, ты мне, я тебе? На нем и стоит наш мир, мир, все обитатели которого делятся на своих и чужих. В конце концов, она же сделала то, о чем просил ее главный врач. Пусть обстоятельства сложились так, что сами вынудили ее к этому, но первопричина все равно в желании Михаила Юрьевича подкопаться под Калинина, резвого мальчика-попрыгунчика. а семь бит один ответ», — решила Елена. Попытка не пытка, тем более, что можно умело изобразить подавленность и, если главный врач задаст вопрос, рассказать о проблеме и, словно экспромтом, попросить о помощи. А если не задаст? Если вообще не заметит ее настроение, что она ему, жена или любовница, не задаст, так все равно будет экспромт. Только уже без наводящего вопроса. И не надо так мандражить. Скорее всего, он не откажет. Не должен отказать. Ведь куда выгоднее помочь, а потом в свою очередь обратиться с новой просьбой. Принцип мафии. Умножай число людей, обязанных тебе, и ты станешь непобедимым. Остановившись у Макдоналдса, Лучше сделать два лишних разворота на садовом кольце, чем дергаться, гадая. Перешел ребенок дорогу по светофору или просто ломанулся на перерез автомобилем. Елена выдала сыну 300 рублей и предупредила. «Никуда не уходи. Я не очень долго. Максимум час с небольшим. И не вздумай выключать мобильный». Она намеренно завысила время вдвое против ожидаемого, чтобы Никита не волновался в случае задержки. «Да с такими деньгами я здесь до вечера просижу», — обрадовался Никита, вылезая из машины. Елена проводила его взглядом до дверей, радуясь тому, как вырос сын, и немного огорчась его все более заметному сходству с отцом. Хорошо, если сходство останется только внешним. Не очень хочется, чтобы сын стал такой же бездушной скотиной, как и его отец. Ошибка ее молодости. А кто виноват? Ну да, сама она и виновата. Настроила себе воздушных замков, непременным обитателем которых был Вовка Данилов. А когда все замки рухнули... Данилов и законный брак, это до сих пор несовместимые понятия, поспешила выйти замуж за первого же симпатичного мужика, показавшегося ей более-менее надежным. Данилов при всех своих закидонах и тараканах живой и настоящий. С ним тепло. Первый, И пока что последний. Муж был хорошо спроектированным роботом, имевшим одну единственную цель в жизни – удовлетворение собственных потребностей. На все остальное, в том числе и на жену с сыном, ему было наплевать. «Адвокат должен быть бесстрастным», – отвечал он на все Елене на «Бесстрастие и бездушие — это совершенно разные понятия», — однажды не выдержала Елена. Обложив опешившего мужа площадной бранью, а заодно по косточкам разобрав все его мнимые достоинства, тоже с обильным использованием нецензурной лексики, Елена потребовала развода. «В приемной главного врача ни души». Двери, ведущие в его кабинет, были открыты нараспашку. «Здравствуйте, Елена Сергеевна!» Главный врач находился в приотличном расположении духа. «Это добрый знак», — подумала Елена, усаживаясь на стул. «Извините, чаё и кофеев сегодня не предлагаю», — развел руками главный врач. «Нечего меня баловать». — улыбнулась Елена и положила на стол пластиковую папку, которую держала в правой руке. — Вот, Михаил Юрьевич, прошу ознакомиться. — Это чуть позже. Давайте сначала про мою Константиновну, — велел Михаил Юрьевич. — Я же вас правильно понял? — Да, совершенно верно, — кивнула Елена. — Ситуация такая. До нашей с вами прошлой встречи Анатолий Сергеевич относился ко мне хорошо. А тут вдруг в один день во время телефонного разговора я получаю два замечания, причем по каждому с меня затребовано письменное объяснение. Комментарии, мне кажется, излишни». «Излишни», — буркнул главный врач. «А вы сами никому не говорили о нашей беседе?» — Ни одной живой душе, Михаил Юрьевич. Уверена, что и вы тоже. — Правильно уверены. Главный врач подпер подбородок кулаком правой руки, локоть которой опирался на подлоконник его кресла, прикрыл глаза и молча просидел в такой позе несколько минут. — Одной ногой в могиле стоит, а туда же о будущем думает. Со злостью сказал он. «Все мы думаем о будущем», — улыбнулась Елена, понимая, что в понедельник у главного врача будет новая секретарша. «Знали бы вы, какой я ей оклад установил!» — покачал головой Михаил Юрьевич и, спохватившись, что сказала лишнее, взял в руки папку, принесенную Еленой, открыл ее и углубился в чтение. Елена притворилась, что не расслышала его последней фразы. Дочитав до конца, главный врач похвалил. «Дельно написано, Елена Сергеевна!» «Спасибо, Михаил Юрьевич!» Елена скромно опустила взор. «Но вы понимаете, что это только начало!» Главный врач выдвинул верхний ящик письменного стола и, положив туда папку, резко со стоком закрыл его. — Нервничаешь, — подумала Елена. — Правильно, я тоже нервничаю. Во-первых, Калинин, к сожалению, не слетит в одночасье. Некоторое время он будет еще сидеть на своем месте, и вам придется быть очень осторожной, не только вам, но и вашим сотрудникам. Вы не хуже меня представляете, до каких размеров Анатолий Сергеевич станет раздувать любой ваш промах. С одной стороны, для того, чтобы подорвать доверие к вашей докладной, а с другой, чтобы отомстить. — Я понимаю, — вздохнула Елена. — Но что поделать? Отступать некуда. Рубикон переден. — Во-вторых, не исключено, что вам придется... Озвучить все написанное в департаменте. Возможно, что и перед Целышевским. Не оробеете? — Старая, чтобы робеть, Михаил Юрьевич, — пошутила Елена. — Вам ли говорить о старости? — усмехнулся главный врач. — Эх, не были бы вы моей сотрудницей! Елена покраснела от смущения. — Это я так, мысли вслух. — поспешил добавить главный врач. — Не обращайте, пожалуйста, внимания. — Третьих. — Нет, пусть это сделает кто-нибудь другой из заведующих. Итак, что от вас потребуется? Бдительность и стойкость. Я могу на вас рассчитывать? — Да, конечно, Михаил Юрьевич. Щеки Елены все продолжали гореть. — Я буду стараться. Главное — сохраняйте спокойствие. Когда человек спокоен, он действует правильно. Не хотелось бы, чтобы наша с вами э, комбинация забуксовала на середине пути. Вот он момент истины. Миг, когда открываются небеса. Елена посмотрела в глаза главному врачу и сказала, стараясь сдержать волнение. Я сделаю все возможное, Михаил Юрьевич. Я буду очень стараться. И у Калинина не получится меня подставить. Я не дам ему такой возможности. Если, конечно... Интригующая пауза, повлажневшие глаза и, конечно же, коронный номер притворщицы. Полувздох, полувсхлип. Тот самый, за которым часто следуют долгие рыдания. «Что, если, конечно?» – забеспокоился главный врач. Как и все мужчины, он не выносил женских слез, хоть и считал, что на него они не действуют. «Если, конечно, не сойду с ума от своих личных проблем», – прошептала Елена. Шептала она громко. Главный врач был слегка туг на ухо. «Ребенок болеет!» Глаза Михаила Юрьевича выражали искреннее сочувствие. Нет. Елена суеверно постучала согнутым указательным пальцем по столешнице. С ребенком все в порядке. Проблемы с мужем. Коготок увяз. Все птички пропасть. Что за проблемы? Участливо спросил главный. У него умерла мать. Ответ был заготовлен и отрепетирован. Он очень переживал, пил, конечно. Я побоялась, что он может сделать что-то с собой. В итоге он попал в двадцать первую психиатрическую. Нагрубил врачам, а те в отместку выставили ему шизофрению, которой у него нет и никогда не было. Он сам врач, долго работал на шестьдесят второй подстанции. «Если мне не изменяет память, это тот самый доктор» который имел обыкновение поливать своих коллег кипятком. Михаил Юрьевич продемонстрировал свою осведомленность. «Это из той же серии, Михаил Юрьевич?» – вздохнула Елена. «Человек споткнулся, а люди решили, что это сделал нарочно. Я сейчас только и думаю о том, как он будет жить дальше. Про чем работать уже не сможет». «Он вам дорог?» перебил михаил юрьевич явно опасаясь что елена вот-вот расплачется очень пришлось на самом деле без притворства закусить губу чтобы удержаться от слез диктуйте данные потребовал михаил юрьевич снимая колпачок со своей перьевой ручки зачем удивилась елена попробую вам помочь вдруг получится ах михаил юрьевич «Диктуйте!» «Данилов Владимир Александрович лежит в 21-й психиатрической больнице, во втором отделении. Заведующий Лычкин Геннадий Анатольевич, лечащий врач Безменцева Тамара Александровна». «И с обоими у вас конфронтация?» — уточнил Михаил Юрьевич. «Да». Про то, что у нее есть копия с Даниловской историей болезни, Елена говорить не стала, только добавила. «Если не удастся добиться правды в 21-й, то придется срочно ехать в Петербург и пытаться там...» «Не торопите события!» – перебил Михаил Юрьевич. «Идите отдыхать. Как-никак, суббота сегодня. Можно с ребенком куда-нибудь сходить?» «Он ждет меня в Макдональдсе», — сказала Елена, вставая со стула. «Михаил Юрьевич, я просто не нахожу слов». «Вот и хорошо, что не находите, Елена Сергеевна. Вас там ребенок, наверное, уже заждался. Всего хорошего». Главный врач вежливо приподнялся в кресле, но руки не подал. Намек был ясен. «Ступай, не задерживайся». «Всего хорошего и огромное спасибо!» — выпалила Елена и уже в приемной услышала напутственные. «Свои люди! Сочтемся!» «Как же все иногда бывает просто!» — восхищалась она чуть ли не бегом, на радостях исключительно на радостях, пересекая полу пустой субботний двор. «Действительно просто!» Можно было бы подумать, что проведение привело Калинина в директора региона лишь для того, чтобы помочь Данилову. В том, что у Михаила Юрьевича все получится, Елена не сомневалась, нисколько не сомневалась. Один из административных принципов гласит «Не умеешь – не берись. Раз уж берется, раз попросил дать ему информацию, значит...» Все будет хорошо. Может быть, уже сейчас Вовку переводят из коридора в палату? Нет, это слишком. Всего пять минут прошло. И потом, сейчас выходные. Но в понедельник можно будет ждать новостей. И, скорее всего, новостей приятных, радостных. Как же давно их не было. Хороших новостей. Калинин уже не беспокоил. На фоне всего пережитого, одну-две недели поотбиваться от его нападок не составит труда. Пусть старается. Здесь ведь тоже палка о двух концах. Все проблемы ее подстанции — это одновременно и проблемы вашего региона, Анатолий Сергеевич. Рубите под собой сук, сколько влезет. Флаг, то есть топор вам в руки». «Быстрее отправитесь на все четыре стороны!» «Так, пора звонить сыну. Пусть доедает и выходит на улицу!» «Ты, мам, такая веселая!» — одобрительно сказал Никита, усаживаясь на переднее сиденье. «Даже глаза блестят! Тебя повышают?» «Нет, не повышают. Но разве радуется только по повышению?» «А о чем еще можно столько времени говорить с начальством?» — скривился сын. «Тебе не хватило денег?» — удивилась Елена, отъезжая от кромки тротуара. «Мне не хватило места, а деньги остались — сто двадцать рублей», — ответил честный ребенок. «Пристегнись», — напомнила Елена, только сейчас обратив внимание на то, что сын забыл про ремень безопасности. «Уже!» – доложил сын, щелкая замком. «Куда поедем?» – спросила Елена, не отрывая глаз от дороги. «Давай в кино, как договаривались, а на обратном пути можно проведать Владимира. Ему будет приятно». «Ему очень приятно, что ты о нем беспокоишься, но тебе там делать нечего». Никита не в первый раз набивался проведать Данилова, явно желая набраться впечатлений для обсуждения с друзьями. — И потом, как мне кажется, он скоро выпишется. — Интересно будет его послушать. — Боюсь, что ничего интересного ты не услышишь, — обломала Елена. — Можешь не надеяться. — Везят же людям, — вздохнул Никита. И в морге работают, и в дурдоме лежат. А тут дом, школа, бассейн, дом, школа. Тоскливое существование. Что ты смеешься? Разве что не так? Нет, какой же ты все-таки...» В последний момент Елена все же удержалась от слова «дурачок». «Любопытный». Не помогло. Сын надулся и целых три если не четыре минуты, обиженно сопел, глядя прямо перед собой. Везунчик. Данилов в это время наблюдал за тем, как в первую палату покидает мужчина в палевом свитере и джинсах, до невозможности, похожей на одного известного актера, и никак не мог вспомнить его фамилию. Мужчина шел налегке, а одна из дежурных сестер, явно хорошо простимулированная, несла за ним две увесистые, на вид спортивные сумки с вещами. Данилов и предположить не мог, что следующим постояльцем первой палаты станет никто иной, как он сам.